Итало Кальvino. Среди деревьев. Впервые опубликовано в качестве предисловия к шведскому изданию трилогии Итало Кальвино. Стокгольм, 2008 год. Если бы кто-то сказал: "Представьте себе царство", то большинство из нас пришли бы в голову, вполне земные образы. Мы, возможно, отыскали бы под ногами подходящую палочку и принялись выводить фигуры на песке. Вот, мол, как я себе это представляю. Здесь вот так. А тут ещё пара стрижков. Встречаются, конечно, и менее приземлённые люди. Эти наверняка обратили бы свои взоры к небесам. Настоящее царство вон там, скажут они. А здесь внизу всё совсем иначе. А как поступил бы Кальвина? Поднял бы руки на уровень глаз и начертил в воздухе горизонтальную линию, как раз там, где начинаются кроны деревьев. Он безошибочно опознал бы тутовые деревья. дубы, вязы, платаны, каштаны, ясени, оливы, черешни, смоковницы, ореховые деревья, миндальные деревья, сливовые деревья, персиковые деревья, гранатовые деревья, рожковые деревья, магнолии. И мы бы тотчас поняли, что эта линия отмечает границу не между небесным и земным, не между моим и твоим, и определённо не между внутренним и внешним. Граница пролегает между вселянной лазойщего по деревьям барона и обычным миром. иными словами той самой неши реальности, в где обретаемся мы. Неуклюжее касала пэ, приземлённое создание. Итак, всё начинается 15 июня 1767 года. Казимо, юный отпрыск аристократического семейства, отказывается кушать улиток. Его отец, барон Арминьо Пьяваско ди Рондо, разгневан, но Казимо не сдаётся. Не будет он есть никаких улиток. Мальчик покидает собравшееся за столом общество. папу-барона, маму-генеральшу, восьмилетнего брата и престарелого аббата и забирается на падуб прямо перед окнами столовой. «А ну, спускайся, велит отец! Я никогда не спущусь», — отвечает двенадцатилетний мальчик. «Ну, конечно, он спустится, когда перестанет дуться», — думает отец. Но Казима имел в виду именно то, что сказал. Он никогда не спустится. Отныне он будет жить на деревьях, и ноги его больше не коснутся земли. И так отцовский авторитет не зринут, причем не кем-нибудь, а первенцем, старшим сыном. Кальвина не говорит об этом прямо, но Казима, по сути, провозглашает республику. Так начинается «Барон на дереве» 1957-го. Роман воспитания, написанный в замечательно легкой манере. Повествование ведется от лица младшего брата Казима, оставшегося на земле. В добровольном изгнании Казима проживает долгую и яркую жизнь. Он осваивает искусство лазания по деревьям на четвереньках, сооружает себе спальный мешок из шкур и мастерит прочие жизненно необходимые приспособления. Решает проблему с водоснабжением, со временем становится умелым охотником, собирает внушительную библиотеку книг, для которой доставляют из Ливорна и Милана. Остраивает свидания с женщинами, которые рады предаться любви среди лествы. Приобретает известность при дворе, пишет письмо Руссо, изучает творения Дедро. встречается с Наполеоном, овладевает на радусть землевладельцам навыками обрезки и прореживания деревьев, управляет семейными владениями, постепенно становится настоящим мудрецом. Казимир не презирает мир, подобного чувства он никогда не испытывал. И в нём нет склонности к горестным раздумьям. Так в чём же тогда смысл его жизни? Жизни в качестве барона на дереве? Поскольку свобода движения по вертикали ограничена, Казима обретает свободу движения по горизонтали. Барон на дереве может перемещаться в любом направлении, но при этом он никогда не ступает на чью-либо землю. Казима может даже пересекать границы государств. Устанавливая ограничения и никогда не касаться земли, он тем самым открывает для себя новый тип свободы. И такая свобода — прерогатива немногих. Герой обретает уникальную возможность сверху наблюдать за тем, как всё складывается внизу. Произведения Кальвина в целом построены по тому же принципу. Поначалу может показаться, что принимая решение стать бароном на дереве, Казимир отделяет свою судьбу от судьбы человечества. В некотором смысле он древесный эквивалент Бензона Круза. Он также создаёт своё собственное царство, он также стремится к личной свободе. Но есть одно существенное отличие, и касается оно отношения к человечеству в целом. Крузы стремится к полной автономности. Казима же открыт для других. Более того, он зависим от других. И этот факт его вовсе не беспокоит. Вовсе не из-за этого по лесам на деревья. Казима по сути своей гражданин мира. Он не отгораживается от реальности, он хочет получить о ней более полное представление. И вот герой обнаруживает, что самый выгодный ракурс это вид сверху. Примерно с высоты 2-3 м. Калвина таким образом представляет право на свободу передвижения главным условием человеческой жизни. Конечно, жизнь барона на деревьях это вымысел, но Калвина делает этот вымысел абсолютно достоверным. Самое удивительное заключается в том, что древесная жизнь представляется как желанная, завидная, мало того, лучшая из всех возможных. Калвина создатель возможного, а не правдоподобного. Его истории вырастают из желания наколдовать иную реальность. в которой действуют другие законы, Виконт живёт обычной жизнью, несмотря на то, что он разорван пополам, и которая изначально неправдоподобна. Пустые рыцарские доспехи способны тем не менее делать всё, что обычно делают рыцари. Как видим, в прозе Кальвина очевидно присутствие элементов сказки и притчи. В середине 1950-х писатель среди прочего работал над изданием итальянских народных сказок, а от сказки до романтики путь недалёк. В сказке, как правило, происходит волшебное превращение того или иного свойства, и всегда есть то, что предшествует этим превращениям, и то, что следует за ними. У Кальвина же именно с превращения всё и начинается. Оно отправная точка повествования. И с этой точки зрения Кальвина напоминает писателей-фантастов, разве что за вычитаемое влечение к технологиям. Ведь если задуматься, что такое космические истории? Сборник 1967 года как не научная фантастика происхождения вселенной, преобразованная в форму мелкобуржуазной дили, вздобренной спорами и стычками. Сказка, притча, рыцарский роман, научная фантастика. И всё же нельзя сказать, что как автор Кальена уходит от реальности. История о обороне на дереве это аллегория современности. Тоже можно сказать и о раздвоенном виконте и о несуществующем рыцаре. И всё же роман о Казиме нечто большее, чем просто аллегория, представленная в форме исторического повествования. Образ барона в сгромоздившегося на дерево и взирающего на человеческий порядок сверху вниз, воплощение самой возможности и нового сценария, не только в том смысле, что мир может быть устроен по-другому, но и в том, что мир может пониматься иначе. Этот утопический мотив встречается во всех произведениях Кальвина. Итало Кальvino с 1923 по 1985 годы один из самых значительных писателей второй половины 20 века. Много лет прошло с его смерти, но читательская аудитория Кальvino по всему миру постоянно растёт. Всё больше и больше читателей узнают о том, что Кальvino был также блестящим критиком и эссеистом. Он не только обладал особым чутьём тона, ритма, мелодики, Он также владел удивительной способностью объяснять, почему литературное произведение выглядит именно так, а не иначе. Всякий, кто познакомится с эссеистикой Кальвина, убедится в том, что писатель мог легко составить конкуренцию любому профессиональному критику или литературоведу. Настолько невероятным было его чувство стиля, художественной формы и структуры. В одном из эссе Кальвина предложил новый взгляд на историю мировой литературы, выделив литературу лёгкости. и литературу основательности. Международная известность пришла к Кальвину в конце 1950-х годов, когда его произведения начали переводить на иностранные языки, прежде всего на английский и французский. Первый перевод на шведский появился в 1959 году. Книги, которые принесли Кальвина известность, это «Раздвоенный виконт» 1952, «Барон на дереве» 1957 года, и «Несуществующий рыцарь» 1959-го. Писатель рассматривал эти три коротких романа как цикл и впоследствии объединил их в один том. У этих произведений много общего. Установка на вымысел, аллегоризм, невероятные события, сказочный герой, утопические мотивы. Трилогия получила название «И ностри антенати» — «Наши предки» и была издана в 1960-м году. Сегодня широко известны также и поздние произведения Кальвина. «Романы. Невидимые города» 1972-го, «Если однажды зимние ночи. Путник» 1979-го и «Паломар» 1983-го. Итала Кальвина родился на Кубе, в пригороде Гаван и Сантьяго-де-Лас-Вегас. Родители его были учеными, оба преподавали в университетах. Отец был агрономом, мать — ученым-ботаником. Вскоре после рождения сына семья возвратилась в Италию, в Сан-Ремо. Кальвина рассказывал, что провёл детство в саду с необычными экзотическими растениями и часто совершал прогулки по Лигурийским горам вместе с отцом, страстным и неутомимым охотником. После школы Кальвина хотел было пойти по стопам отца и посвятить себя науке, но быстро сдался. «В нашем семействе я был паршивый овцой», — признался как-то расписатель. «Я был единственным, кто взялся изучать литературу». Разве не угадываются здесь черты барона на дереве? Во время немецкой оккупации Кальвина становится членом сопротивления. Его партизанский отряд скрывается в том же самом лесу, который он некогда исследовал вместе со своим отцом вдоль и поперёк. Дебютный роман Кальвина «Тропа паучьих гнёзд» 1947-го основан на событиях военных лет. Это традиционное реалистическое повествование о мальчике по имени Пин, который вступает в партизанский отряд, Впоследствии Кальвино скептически отозвался о своём первом произведении. Он полагал, что этот роман был скован неореалистической традицией, которая доминировала в Италии после Второй мировой войны. Что тем не менее не мешает этой книге оставаться настоящим произведением большой литературы. Стиль повествования, ритм, острота описаний всё уже отмечено индивидуальностью автора. Как бы то ни было, Кальвино оставил неореализм позади. Или, скажем, и начал он отказался от достоверного в пользу возможного. Результатом чего и стала трилогия, включающая романы Раздвоенный виконт, Барон на дереве и несуществующий рыцарь. Возможно, я всё упрощаю. Если уж быть совсем точной, а именно к точности и нужно стремиться, Кальвин пошёл своим особым путём. Если большинство писателей-реалистов отталкиваются от достоверного, чтобы создать художественную, то есть вымышленную реальность, Кальвина поступает ровно наоборот. Он отталкивается от вымысла, и какого вымысла, чтобы затем всё внимание сосредоточить на достоверном. Так появляется фантастический образ юного Казима, барона на дереве, который создаёт, как ни в чём не бывало, свой собственный воздушный мир. Так рождается образ виконта Медарда де Таральба, которого пушечным ядром разорвало на две части, после чего половина виконта продолжает жить по отдельности, совершая одна добрые, а другая злые поступки. Раздвоенный виконт. Так создаётся образ Агильулфа де Гвильдеверна, невероятно умелого во всех отношениях, достойного господина, обитающего в доспехах, которые при всём том пусты, несуществующий рыцарь. Это Лוקльвину нравится не всем. Есть читатели, которых не увлекают композиционные изыски, повествовательные эксперименты и перво этого ображения. От таких текстов на них веет прохладой, а им бы хотелось чего-то более личного. Таким читателям не понравится Барон на дереве, равно как и другие части трилогии. Не говоря уже о романе Паламарф, в котором Кальвина создаёт фактически автопортрет. Здесь перед нами молчаливый герой, предающийся философским размышлениям в морских волнах, французских сырах, разговорчивых дроздах, непарных туфлях и странных обезьянах, которые возятся с автомобильными покрышками. Это, конечно, хитрая уловка, потому что одновременно герой рассуждает о том, способен ли человеческий разум постичь самые невероятные из миров, повседневную реальность. Когда читаешь Калвина, представляется, что он был счастливым человеком. По крайней мере, когда усаживался за стол и приступал к работе, легко подыскивая точные слова и выражения. Но, конечно, всё было не так. Кальвино признавался, что его корзина для бумаг постоянно набита измятыми и порванными страницами рукописей. Известен также случай, когда писатель сжёг готовую корректуру целой книги. В интервью он не раз говорил о самокритике, изнуряющей тоске, творческих кризисах, постоянных правках и переделках. Да, в жизни и то локальвино мог быть меланхоликом, но в его текстах есть одно безошибочно узнаваемое качество, которое умудряется выжить даже в переводах. и радостным светом проливается на читателя. И качество это невероятная лёгкость. Когда в конце жизни Кальвин подводил итоги и пытался сформулировать свой художественный идеал, та лёгкость он поставил на первое место среди прочих ценных качеств в литературе. Об этом он написал в цикле лекций Шесть заметок для будущего тысячелетия 1985, которые собирался прочесть в Гарвардском университете осенью того же года. Рукопись была почти готова, когда Кальвинскоропостижно скончался в возрасте 61 года. Лекции таким образом превратились в литературное завещание этого Кальвина. Почему Кальвина ценит лёгкость превыше всего? Возможно, потому что она не рождается сама по себе. Лёгкость не дар, а она результат длительного кропотливого процесса устранения тяжести. Именно так по его собственным словам Действо Волквина, когда стремился к реализации своего творческого идеала. Он старался избавить от тяжести людей, небесные тела и города, структуры повествования и язык. И кто же мог стать лучшим воплощением этой лёгкости, как ни лазающий по деревьям барон, просвёщённый человек, который решил провести всю жизнь в кронах дубов, ясений и оливковых деревьев, перепрыгивая с ветки на ветку из года в год. Отпонимание к прозрению